«Мико-ртуть. Строптивая невеста». Читает Екатерина Ерёмкина. Часть первая. Пролог. Виен, Астурия, Королевский дворец. Полковник Людвиг Бастельеро. «Ты должен её найти. Немедленно, в строжайшей тайне». Было первым, что полковник безопасности короны услышал от его величества. «Вот прямо с порога. В половине девятого утра». Его величество расхаживал по кабинету, злобно стуча каблуками и доламывал в пальцах самопишущее перо. «Кого найти?» — переспросил полковник, мысленно прощаясь с выходным, который ему обещал календарь. «Её! Она сбежала! Ты только представь, она сбежала от меня!» В голосе короля слышалось столько возмущения обиды, что полковник чуть не рассмеялся. «Надо же! Впервые от его величества сбегают, а не запрыгивают ему в постель. Бесценный новый опыт». «Кузен, сядь и объясни толком. Кто сбежал?» «Моя невеста. Моя красивая, умная, благородная, прекрасно воспитанная русийская невеста. Сбежала. Через окно. Это... это возмутительно. Что именно возмущает тебя больше? Что сбежала или что через окно?» «Не смей смеяться над своим королём, Баргот, тебя дери. Ты забыл, что сегодня вечером на нашу помолвку явятся драконы? Им, видите ли, селекцией заняться захотелось. Им, видите ли, нужны потомки крови Хаас и русийской». Зато именно мы получим межконтинентальные порталы», напомнил кузену полковник. «К тому же княжна Ольга красива, прекрасно воспитана и одарена магически. И она сбежала. Именно сегодня. Или её похитили? Не думаю». Полковник покачал головой. «В похищение он не верил. Ни из дворца и ни с такой силой, как у княжны Ольги Волковой Мортале. Она бы тут всё разнесла. Так что кузену не стоит обольщаться. Она именно сбежала. Найди её и всё выясни. Тайна. А я подумаю, что врать драконам, чтобы они не отдали свои порталы франкам. Не сомневаюсь, что ты что-нибудь придумаешь. Если нет, поручи сыну. Он умеет заговаривать с драконом зубы. Проверено. Значит, найти её, выяснить и вернуть. Выяснить и доложить. И если хоть что-то просочится в газеты, я тебя в отставку отправишь? Спросил полковник с надеждой. Размечтался. Генералом сделаю. Это было бы слишком жестоко, ваше величество. Мне и так жить некогда. Иди, барготов, сын. Молча, покидая кабинет и прикидывая, с чего начать поиски пропавшей княжны, полковник поймал себя на том, что в чём-то её понимает. Иногда ему тоже хотелось сбежать. И от короля, и от драконов, везде сующих свой нос. Может быть, даже через окно.